Глава 149. «Авантюра». Апач заметил идущих к нему парней и кивнул. «Я знал, что вам тоже будет интересно. Ты нашёл выход?» «Ну, это не так просто. Эту стену нельзя перелезть даже сверху». Апач поднял камень и бросил его через забор. Не успев приблизиться к ограде, камень взорвался, разлетевшись облачком пыли. Они даже не заметили, откуда пришла эта необычная атака. «И как же мы выйдем отсюда?» «Думаю, в ограждении нет специального прохода. Но на базе наверняка есть центральная диспетчерская, из которой можно отключить систему безопасности. Я не верю, что за эту ограду вообще невозможно выйти». «А ведь точно, мы можем попросить помощи у братьев Джан». Внезапно выпалил Апач. Очевидно, что это непростая стена. В ней наверняка использованы какие-то особые технологии. чтобы сделать ограду поистине неприступной. Парни нашли Джан Куя и Джан Яня в мужском общежитии. Братья играли в виртуальную военную игру. Эту игру нельзя купить в магазине, поскольку они сами ее разработали. Игра была невероятно сложной. Интерфейс включал в себя миллионы различных деталей, от которых у нормальных людей голова бы пошла кругом. Но этим двоим это определенно нравилось. «Эй, капитан, ч т о случилось?» Как только Апач вошел в комнату, Джан Куй и Джан Янь сразу прервали свою игру. «Вы можете взломать систему безопасности этого острова, чтобы мы могли выйти за ограждение и немного осмотреться?» – спросил Апач. Услышав предложение своего капитана, братья заметно обрадовались. «Идти против запретов и правил? О чем еще можно мечтать? Кроме того, на их стороне сам Апач, и если дело запахнет керосином, он наверняка сможет их прикрыть. ь мы уже давно хотели попробовать. Дайте нам немного подготовиться». Они неторопливо извлекли свои персональные компьютеры из пространственных кристаллов, обязательное снаряжение для любого взлома. Быстро подключившись к локальной сети, братья взволнованно начали готовиться к атаке на систему. Как элитные студенты с факультета информационной войны, они обожали взламывать защитные программы и различные системы охраны. Уже впятером они снова подошли к ограждению. Апач ненадолго закрыл глаза, чтобы дождаться идеального момента для атаки, после чего приказал «Давайте». Братья Джан сразу пошли в атаку. С самого детства их считали бесполезными и проблемными нарушителями порядка. Они устроили множество серьёзных неприятностей в сети и даже стали одними из самых известных хакеров. К счастью для ребят, Мартирус вовремя заметил их талант и взял братьев в Бернау. Их обучение ориентировалось исключительно на информационную войну, поскольку они сразу отказались от остальных предметов. Мартируса можно было считать поистине великим учителем, поскольку он всегда знает, кому стоит развиваться по всем направлениям, а кому лучше сосредоточиться на чем-то одном. Разумеется, директор любой академии постоянно завален административной работой, однако Мартирус продолжал терпеливо и решительно продвигать свою учебную программу. Именно благодаря его усилиям Бернау стала настолько сильна. Примерно в километре под землей, в огромной диспетчерской, внезапно сработала тревога, однако персонал даже не обратил на это внимания. Все продолжали заниматься своими делами. В диспетчерской также находились Мартирус и Саманта в компании пожилого и солидного мужчины. «Доктор Майс, что вы думаете о способностях этих парней?» Взглянув на уровень угрозы, отображённый на дисплее, старик улыбнулся. «Неплохо, но можем немного усложнить им задачу, иначе это будет слишком скучно». Доктор Майс повысил уровень защиты через голографический пульт управления, и система немедленно усилила противодействие хакерской атаке. На другом экране можно было увидеть, как братья Джан невольно нахмурили брови. «Капитан!» «Система безопасности этого острова мощнее, чем защита трастовых фондов крупнейших мировых компаний», — сказал один из братьев, продолжая работать в своем компьютере и выискивая уязвимости системы. «Не важно как, но постарайтесь открыть ограждение». «Разумеется, ведь в мире нет защиты, которую братья Джан не смогут взломать», — с улыбкой кивнул Джан Кай. Ван Дун и Ван б э н знали, что ничем не смогут помочь, поэтому стояли в стороне и молча ждали результатов. «Доктор, позвольте этим троим пройти, а затем преподайте двум наглым мальчишкам. Хороший урок!» С улыбкой попросил Мартирус. Ему повезло, что доктор Майс был здесь. Ведь он наконец-то показал братьям, что как бы ты ни был силён, в этом мире всегда найдётся кто-то сильнее. «Вы двое уверены, что хотите выпустить их? Райский остров полностью повторяет классовую пирамиду армии Загов? Эти трое могут серьёзно пострадать!» — предупредил Майс. Не нужно беспокоиться. Самый высокий — это Апач, и он больше года служил в составе спецподразделения. Тот слева — Ван Бэнь, сын генерала Ху Бэня. А парень посредине смог удивить даже полковника Массу. Основные цели обучения уже достигнуты, но если мы не подавим их в в ы с о к о м е р ь е дальнейшее развитие станет намного сложнее. Кроме того, тренировка оказалась для них слишком простой. Если они ни разу не столкнутся с настоящими трудностями, то никогда не смогут раскрыть свой истинный потенциал. С улыбкой объяснила Саманта. Ей пришлось ненадолго покинуть райский остров, и назад она вернулась только после отъезда массы. Услышав, как высоко полковник оценил Ван Дуна, даже Саманта не сразу поверила в это. Она не могла вспомнить ни одного случая, чтобы этот суровый офицер о ком-то так отозвался. С другой стороны, слова массы окончательно убедили ее в огромном потенциале Ван Дуна. Оба директора понимали, что как учителя они обязаны помочь своим студентам найти идеальный баланс между излишней и недостаточной самоуверенностью. И заметив, что Ван Дун явно относится к первой стороне, они решили подправить его характер, взвалив на парня более сложные задачи. Целый день отдыха? Разве это вообще возможно? Специальная подготовка не подразумевает никакого отдыха, не говоря уже о развлечениях. В данный момент весь райский остров превратился в огромный учебный полигон, и даже если Ван Дун не захотел бы идти за стену, Саманта уже подготовила людей, которые смогли бы его заинтересовать. Сегодня все ученики столкнутся со своими особыми испытаниями. Ван Дун, Ван Бэнь и Апач скоро войдут вглубь райского острова, а Джан Янь и Джан Куй уже устроили ожесточенное сражение с системой безопасности. Другие студенты... в зависимости от их уровня и специальности, также столкнутся с несчастными случаями, которые заставят их забыть эйфорию от успешно пройденной физической подготовки и приведут ребят в ч у в с т в о Эти ученики должны всегда быть сильны, ведь они будущие звезды Эйрланга и Бернау. Ха-ха, босс, путь открыт! На тренировочной площадке Джан Куй и Джан Янь радостно дали друг другу пять, успешно взломав систему безопасности. В этот момент на электрической сети забора появилась дыра, размером с обычную дверь. «Отличная работа!» — радостно кивнул Апач. Он знал, что эти парни справятся с подобной задачей. Братья Джан добились успеха, и радостные Роша-волосы встали в свою уникальную победную позу. «Брат, внимание! Система начала отбиваться!» — внезапно воскликнул Джан Янь. Два брата бросились восстанавливать контроль над системой. На самом деле, система безопасности не должна была так быстро распознать коды взлома, поскольку они тщательно замаскировали их среди основных кодов. Братьев весьма впечатлила антихакерская безопасность системы FFC. Их еще никогда не засекали так быстро. «Пошли, оставим это экспертам». Апач жестом позвал Ван Дуна и Ван Беня следовать за собой, после чего выскочил через дыру в ограждении. Парни вышли следом за Апачем. и проход моментально закрылся. Оба брата оказались в полном замешательстве, поскольку поняли, что система FFC внезапно попыталась нарушить работу мейнфрейма на их компьютерах. Если FFC возьмут под контроль их собственную систему, это станет огромным унижением для двух молодых хакеров. На самом деле, смелость атак FFC ничуть не уступала опытному бойцу металл, который пытался не убить, а обезоружить своего противника. После секундной заминки братья быстро взяли себя в руки и сосредоточились на защите от вторжения в FFC. Они отразили угрозу уровня б, которую я запустил в их систему. Неплохо, если учитывать, насколько ограничены их ресурсы. Расскажите мне об этом подробней. На самом деле я совершенно случайно обнаружил их хакерский талант во время командировки в Центр н е с о в е р ш е н н о л е т н и х правонарушителей, где их тогда держали. Я взял их под свою опеку и забрал в академию. И с тех пор ещё ни разу не пожалел об этом. Сейчас им просто не хватает профессиональной подготовки. «Тренируете своих учеников за наш счёт? Вы действительно коварны, как мне и рассказывали». Шутня усмехнулся Майс. «Разве это не отличная возможность, когда дети могут учиться у лучших?» Мартирус продемонстрировал довольную ухмылку, даже не пытаясь скрыть гордость за своих учеников. Хотя директор был уверен в способностях этих ребят, он понимал, что у братьев явно не хватит ресурсов, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Особенно против такого противника, как корпорация FFC. Повторный звук сетевой тревоги прервал размышления Мартируса. «Хм, похоже, эти мальчишки разгадали нашу уловку и снова перешли в атаку. Интересно. Думаю, я все же немного поиграю с ними». Через всю диспетчерскую протянулся огромный экран, на котором отображалась мозаика изображений из камер видеонаблюдения. В данный момент одна из них показывала, как Джоу Си Си и Мася Ору случайно запустили миссию по космической симуляции и были вынуждены завершить задание, прежде чем смогут выйти из комнаты. Разумеется, эти ловушки попадались ученикам не случайно, а были тщательно спланированы Самантой и Мартирусом. В это время... Ван Дун и Ван Бэнь с Апачем наконец-то увидели настоящий райский остров. Вокруг них расхинулось множество экзотических растений, и некоторые экземпляры имели явное инопланетное происхождение. Ребятам казалось, что этот остров чем-то напоминает огромную экологическую лабораторию, что заставило их содрогнуться от невероятной финансовой мощи FFC. Острая интуиция парней била тревогу. 80% своей прибыли, f ф с получила от сделок по продаже оружия, а это значит, что на этом острове сокрыто нечто большее, чем несколько редких растений. Ван н у остановился и сделал глубокий вдох, тщательно пробуя воздух на вкус, после чего сказал, «Похоже, это какой-то зоопарк для загов». «Думаю, ты прав. Это единственная разумная причина, по которой ф f c могли создать такую огромную экологическую лабораторию. Но зачем?» «Разве изучение загов не находится в Ведомстве Конфедерации?» — согласился Ван Бэнь. Хотя он не мог ощутить присутствие жуков, здравый смысл подсказывал, что здесь определённо таится какая-то опасность. Но даже так, Ван Бэнь был искренне впечатлён невероятным обонянием Ван Луна. «Кого волнуют п р и ч и н ы Если тут завелись жуки, то я согласен поработать садовником в этой лаборатории». Видимо, Апач был очень заинтересован в возможной битве. «Надеюсь, з а г о в не окажется слишком мало». Ван Бэнь присоединился к а п а ч у и начал разминать пальцы. Тренировка, имитация боя — всё это слишком скучно. Только настоящая битва может быть действительно интересной. Ван Дун испытывал тоже воинственное чувство, и троица осторожно направилась в лес. Пройдя всего лишь десяток шагов, они могли услышать утробное рычание, исходящее из глубоких зарослей. Углубившись в лес, парни заметили, что с земли растения выглядят гораздо выше, чем с воздуха. Снаружи растительность острова ничем не отличалась от любого тропического леса земли, но снизу деревья казались высокими, словно небольшие небоскребы. Похоже, весь райский остров был окутан огромным магнитным полем, которое поддерживало эту потрясающую иллюзию вместе с мощнейшей защитой, что послужило еще одним наглядным примером невероятного богатства ф f c Постоянно думая о сокрытых в лесу сокровищах, парни все сильнее жаждали боя. После десяти минут ходьбы Ван Дун дал команду остановиться и, прикоснувшись к очередному странному р а с т е н ь ю обеспокоенно сказал. «Боюсь, что ситуация на острове немного отличается от того, что мы ожидали». Апач и Ван Бен знали, что Ван Дун долгое время прожил на Нортоне и с загами был на «ты», поэтому доверяли его словам. «Ты что-то заметил?»